Нас уже давно не удивляли и не возмущали кумиры и идолы. Весь мир и произведение искусства, что мы видели в своих странствиях, похоже, сгладили даже эту строжайшую заповедь. Когда я спросил Джошу, он ответил просто «бекон». громадные залы и служил источником звука, поразившего нас еще у входа. Судя по кельям, В хоровом гудеже участвовали, по крайней мере, человек двадцать. Хотя эхо в пещере отзывалось такое, что певец мог оказаться один или тысяча. Едва мы приблизились к изваянию, раздумывая, из какого камня оно вырезано, статуя открыла глаза. «Это ты, Джошуа?» — спросила она на чистом арамейском «Да», — ответил Джош. «А это еще кто?» «Мой друг Шмяк». теперь он будет зваться двадцать один когда возникнет нужда его позвать а ты будешь двадцать два здесь у вас нет имен с этой конечно же оказалось никакой не статуи то был сам гаспар оранжевое пламя и полная неподвижность к купе с отсутствием всякого выражения на лице сыграли с нами этот трюк наверное смутило нас и то что мы ожидали увидеть китайца а этот человек похоже был вкацем из индии Кожа темнее нашей, на лбу красное пятнышко. Такие мы видели у индийских торговцев в Кабуле и Антиохии. Трудно сказать, сколько ему лет. Поскольку ни волос, ни бороды он не носил, а лицо не прорезала ни единая морщина. Он, мессия, сказал я. Сын Бога, ты приходил к нему на день рождения. По-прежнему ноль эмоций. Гаспар сказал. Если хочешь научиться, мессия должен умереть. Убей его завтра же. Прошу прощения, спросил я. «Завтра научишься, накормите их», — произнес Гаспар. Из сумрака выступил еще один монах, вылитый первый, и взял Джошу за плечо. Он вывел нас из часовни обратно к кельям и показал, где мы будем жить. Потом забрал у нас котомки и ушел. Через несколько минут вернулся с двумя мисками риса и кружками жидкого чая и опять ушел, за все время не сказав ни слова. «Разговорчивый парняга», — заметил я. Джошуа загреб пятерню немного риса, отправил в рот и сморщился. Холодный и не несоленый. Как ты считаешь, нам стоит волноваться? Ведь он сказал, что завтра мессия умрет». «Сам знаешь, ты никогда не был до конца уверен, мессия это или нет». «Ну да. Завтра, если они не убьют тебя первым делом на рассвете, скажи им об этом». На следующее утро монах номер семь разбудил нас Джошем, отлупил по пяткам бамбуковой тростью. К своей чести номер семь улыбался, когда я, наконец, продрал глаза, но это слабое утешение. Номер семь был низкоросл, худ, с высокими скулами и широко посаженными глазами. На нем была длинная оранжевая тога, сотканная из грубого хлопка и никакой обуви. Выбрит начисто голова тоже, если не считать жиденького хвостика волос, начинавшегося на макушке и перевязанного бечевкой. Возраст, какой угодно, от 17 до 35 не вычислишь. Если захочется представить себе монахов со второго по 6, а также с 8 по 20, вообразите номер 7 19 раз. По крайней мере, такими они казались мне первые несколько месяцев. Впоследствии и я в этом глубоко уверен, не будь мы с Джошем, монахи 21 и 22, выше ростом и круглее глаза, мы бы тоже подошли под такое описание. Когда пытаешься сбросить узы эго, уникальная внешность помеха. Именно поэтому придумали то, что называется униформой. Но я забегаю вперед. Номер семь подвел нас к окну, которое явно использовали как... латрину подождал пока мы закончим свои дела а потом доставил нас в небольшую комнату где в анатомически немыслимой позе скрестив ноги перед низеньким столом сидел гаспар монах поклонился и вышел а гаспар пригласил нас сесть снова нашем родном арамейском мы уселись на полу Нет, не так. На самом деле мы не уселись. Мы прилегли на бок, опираясь на локоть, как возлежали бы за низкими столами дома. Сели мы только после того, как Гаспар и свлек из-под столика бамбуковую трость движением стремительным, как бросок кобры, звезданул нас обоих по головам. Я сказал сесть. Мы сели. Иисусе вздохнул я, потирая быстро вспухшую над ухом шишку. Слушайте, сказал Гаспар и воздел свою палку, дабы подчеркнуть то, что он имеет в виду. Мы прислушались так, словно весь звук в мире через минуту выключают навсегда, и нам хотелось запастись им на всю оставшуюся жизнь. Кажется, я даже перестал дышать ненадолго. «Хорошо». Гаспар отложил палку и разлил чай по трем безыскусным мисочкам. Мы посмотрели на чай, исходивший паром. Просто посмотрели. Гаспар залился младенческим смехом. Вся суровость и властность, явленные на его лице секунду назад, пропали. Он мог быть нашим добрым дядюшкой. В действительности, если бы не индийские черты лица, он сильно напоминал мне Иосифа, отчима Джоша.